Сейчас давай рассмотрим альтернативный сценарий. Все еще середина зимы. Звенит будильник, и ты подумываешь о том, чтобы еще полежать в постели. Но вместо того, чтобы оставаться рабом своих привычек, ты противопоставляешь им более могущественные мысли. Ты начинаешь рисовать в своем уме картину того, как ты выглядишь, чувствуешь и ведешь себя, когда находишься в пике физической формы. Ты получаешь от коллег по работе комплименты. Ты концентрируешься на том, чего сможешь достичь с помощью той утроенной энергии, которую дадут тебе регулярные физические упражнения. Ты больше не станешь проводить ночи у экрана телевизора, потому что... Слишком устал после длинного дня в суде, чтобы заняться чем-то другим. Дни твои наполнены жизненной энергией, душевным подъемом и смыслом. Предположим, я все так и сделаю, а мне все еще хочется поспать, вместо того, чтобы подниматься и идти на пробежку. Сперва первые несколько дней — тебе будет не совсем просто. И ты будешь чувствовать желание вернуться обратно к твоим старым привычкам. Но Йок Рамам особенно сильно верил в один вечный принцип. Положительное всегда преодолевает отрицательное. Так что, если ты будешь продолжать войну против недостойных мыслей, которые, возможно, тайком пробрались в храм твоего сознания. В конце концов, они поймут, что их не желают там принимать, и удаляться подобно гостю, которые видят, что ему не рады. Ты хочешь сказать, что мысли — это материальные предметы? Да, и они полностью подчинены тебе. Думать положительными мыслями так же легко, как и отрицательными. Тогда почему столько людей в мире пребывают в беспокойстве и концентрируются именно на отрицательной информации в нашем мире? Потому что они не научились искусству самоконтроля и дисциплинированному мышлению. Большинство людей, с которыми я говорил, не имеют ни малейшего представления о том, что они способны контролировать каждую мысль, которая приходит им в голову, ежесекундно, ежеминутно и ежедневно. Они уверены, что мысли просто приходят сами по себе, и так они поняли, что если не найти время, чтобы научиться управлять своими мыслями, то мысли будут управлять тобой. Когда ты начнешь концентрироваться только на достойных мыслях, и откажешься обдумывать низменные мысли благодаря только лишь силе воли, я обещаю тебе, все отрицательные мысли улетучатся очень быстро. Что же получается? Если я хочу обладать внутренней силой, чтобы пораньше вставать, поменьше есть, побольше читать, поменьше волноваться и стать более уравновешенным или более любящим человеком, то всё, что мне нужно сделать, — это напрячь свою волю, чтобы навести порядок в своих мыслях. Когда ты управляешь своими мыслями, ты управляешь своим сознанием. Если ты управляешь своим сознанием, ты управляешь своей жизнью. И как только ты полностью станешь контролировать свою собственную жизнь — Ты станешь хозяином своей судьбы. Я назову тебе формулу для развития силы воли, сказал Джулиан и, не подозревавший о моем, состоявшемся внутреннем перевоплощении. Мудрость без подобающих способов ее применения перестает быть мудростью. И далее Джулиан продолжал.